Глава двадцатая. Чужие тайны. Пусто. Вот главное впечатление, которое осталось от кардыма Обычно оживленный с наступлением холодов, кардым превратился в серое, унылое нагромождение зданий. Ветер пронизывал мантию насквозь. Я поежился. Гулять расхотелось, но раз уж пришел, решил не тратить время даром. Давно приметил пару ловчонок. Что делать с Ленером? Тащить за собой? Мальчишка выглядел подавленным, и я понимал, почему. Увы, это не тот случай, когда можно что-то решить словами и сочувствием. Переживает. Думаю, это не самая большая проблема в его жизни. Холодно, пробормотал он. «Да уж», — покосился я в сторону трактира. «Давай быстро прошвырнемся по торговцам, а затем пообедаем. Идет?» Ленар кивнул. Его зубы начинали выбивать дробь. Как, впрочем, и мои. Поэтому я поторопился скрыться в ближайшей лавке. В лицо пахнуло теплом. Приятное ощущение — с холода попасть в теплый зал, где едва уловимо пахнет чернилами и книгами. Запасы свитков для записей подошли к концу. Пора было их пополнить, да и на новые книги взглянуть не помешает. Недавно хозяин говорил, что ждет поступление Леннар тут же исчез в направлении ближайшего стеллажа, а мне навстречу уже спешил хозяин, низкорослый, краснолицый и добродушный. — Господин профессор! — радостно замахал он руками, предвкушая хороший куш. — Как знал, что вы зайдете! Чувствовал, поверите ли, только вчера новый товар разложили. Что интересует, есть книги заклинаний древних северных народов, есть свитки любого действия, есть обычные свитки, чернила для магических перьев. И да, на книги новые взгляну, прервал я поток красноречия. Торговец закивал, засуетился, деловито доставая все перечисленное. А затем разложил на прилавке несколько томиков. Я бездумно разглядывал потрепанные обложки. Что мы имеем? Заклинания магов песка... Жизнеописание великих воинов. Скучно. Эликсиры, приготовленные на крови чудовищ, с использованием других частей тел. Я отшатнулся. Непроизвольно обернулся к Ленору. Тот взял с полки какую-то книгу и перелистывал страницы. Надо увести его отсюда. «Обойдусь без книг», — сказал вмиг поскучневшему торговцу. «Только свитки и чернила». «Как скажете, господин профессор?» Вздохнул он и протянул мне требуемое. Кажется, в прошлый раз я заплатил меньше за тот же набор. Но сейчас хотелось одного уйти подальше. Омерзение, вот что я испытывал, глядя на тесненный переплет книжицы о чудовищах. Как можно? Они же живые люди. Напомнил себе, что сам до недавнего времени считал аномалистов монстрами. Да, но не стал бы готовить эликсиры из их крови и других частей тел. Не стал бы убивать. А некоторые считали, что они вправе делать это только потому, что магия чудовищ отличается от их собственной. Мрази. Ненавижу. Пойдем, Ленар, потянул за собой мальчишку. Тот послушно поставил книгу. Он никогда не вступал в споры со мной. Не задавал лишних вопросов. Мы вышли на улицу. Мне надо было освежить голову, поэтому, плюнув на раздумье, зашагал в сторону таверны. «Будем обедать?» — спросил Ленар. «Да, холодно, хочу согреться», — ответил я, хотя с большим удовольствием вместо обеда выпил бы стаканчик чего-нибудь покрепче. Но не при студенте. Назвался профессором «Держи лицо». Зал моей излюбленной таверны «Три гуся» встречал приветливым теплом и полумраком. Лайза помахала мне, как хорошему знакомому, и указала на столик в углу. «Мое любимое место». Оттуда можно было наблюдать за всем залом, оставаясь почти незаметным. Мы с Ленером сели к столу и сняли плащи. Парнишка вертелся по сторонам. Да, таверна не самое привычное место для студентов нашей академии. «Что будете заказывать?» Подбежала Лайза с подносом и игриво мне подмигнула. «Суп, пожалуй», — ответил я. «Да что-нибудь на твое усмотрение. И цитрусовый чай». «А вам?» «То же самое», — сказал Ленор. «Я мигом». Девушка умчалась на кухню. Я тоже решил осмотреться. В таверне было немноголюдно. Всего три стола были заняты. Даже в этом чувствовалось приближение зимы. Когда заметет, кардам и вовсе замрет. Я наблюдал много таких городков. Нам часто приходилось тащиться по снегу из одного в другой, чтобы играть на пустых площадях за пару мелких монет. Но позволить себе зазимовать в большом городе мы не могли. Разрешение стоило дорого. Да и в таких городах были свои штатные труппы. Они смотрели на нас косо, а иногда доходило и до драки. Еду принесли быстро. В таверне хорошо готовили, поэтому я с удовольствием погрузил ложку в ароматный бульон с гренками и кусочками овощей. Проснулся аппетит, и угощение исчезло за несколько минут. Ленар не отставал, словно его не кормили недели две. Что ж... Мы совершили длинную прогулку, было отчего проголодаться. «Профессор!» — неожиданно Ленар замер. «Что?» — спросил я, дожевывая кусочек пирога. «Подарок от заведения», но уже заметил сам. В двери вошли двое. Оба прикрывали лица плащами. Вот только силуэт одного из них я запомнил слишком хорошо. «Новый профессор!» «Петер!» Буду называть его так, чтобы не путаться. А вот его спутник хоть и казался отдаленно знакомым, но разгадать его я не мог. Почему мы оба насторожились? Обычное дело, двое мужчин зашли в таверну пропустить по стаканчику, но мы, не сговариваясь, напряженно наблюдали за ними. Лайза приняла у них заказ. Пока подавальщица бегала на кухню, незнакомец передал Петеру какой-то конверт. Тот кивнул и спрятал его за пазуху. «Что за дела?» «Петер приехал накануне, никого здесь не знает. То есть я думал, что не знает. Не иначе, как он и правда засланный. Но с какой целью его прислали? Следить за Ленором, Докладывать, как обстоят дела в академии? Или есть какая-то третья цель, о которой могу только догадываться?» Что бы там ни было, эти двое выглядели подозрительно. Лайза не успела принести поднос. Второй посетитель ушел раньше. А Петер остался. Ленар отчаянно косился в его сторону. «Осторожнее!» — шикнул я. «Даже если он нас заметит, пусть думает, что мы его не узнали!» лена осторожно кивнул. «Может, стоило проследить за вторым?» — прошептал он. «Поздно! Да и подозрительно вот так выходить гуськом! Не нравится мне этот Петер!» «И мне!» — кивнул Ленар. «А тебе-то почему? Вы даже не пересекались!» «Интуиция!» — ответил парнишка. И дабл-кей говорят, что он злой, то есть назвали они его куда хуже. Но суть в этом. Я тихо рассмеялся. Взрывашки они такие, выпить их сдерживаться не станут. Петер дождался своего заказа. Только тарелка супа и бокал вина. Не лучшее сочетание, но о вкусах не спорят. «Еще что-нибудь будете?» — подлетела к нам Лайза. «Нет, сколько с нас?» — спросил я, выслушал сумму и отсчитал подавальщице два полукронных. Петер тоже покончил с обедом и уже собирался уходить. «Интересно, пойдет в академию?» – прошептал Ленар. «Посмотрим», – ответил я. Профессор вышел. Мы двинулись за ним. Попытался наколдовать иллюзию, но ничего не вышло. Проклятая тьма. Без сил чувствуешь себя ничтожеством. Пришлось таиться. А как лучше всего спрятаться? Не прятаться вовсе. Мы степенно вышли следом, как раз вовремя, чтобы увидеть, как объект слежки скрывается за углом. Не сговариваясь, пустились на бег, а затем снова шагом, стараясь не выпускать Петера из виду. Он остановился возле лавки, на вывеске которой красовалась девица в огромном парике и в фривольном платье. — Что там продают? — тихо спросил Леннер. — Тухи, украшения и всякие женские цацки, — ответил я. — Ясно. Как думаете, у него есть дама сердца? «Возможно», — вспомнил я об Элени. «Но неужели Петр, оттолкнувший сестру, решил возобновить отношения в стенах Академии? Нет уж, моя сестрица, пусть и жаба надутая, а достойна лучшего воздыхателя». «Опять-таки остается тайна появления петра в Академии. Придется за ним присмотреть». Пока мы думали, что понадобилось петру в женской лавочке, он показался на пороге. «Ленар», — дернул я парнишку, — «Сходи туда и выведай, что он купил. Затем возвращайся в академию, а я за ним прослежу». «Хорошо», — шепнул студент. Я двинулся за Петером, а он бесшумной тенью скользнул в двери. Петер шел к воротам города. «Неужели собрался обратно в академию?» «Плохо. Я ничего не успел узнать». Разочарование так и горчило. «С другой стороны, в академии этот мутный тип постоянно будет на виду. Не уйдет». И когда это я сменил спокойную, хоть и бурную жизнь комедианта на ту, которая больше напоминала бег по пересеченной местности? Разве так живут профессора? Наоборот, мне всегда казалось, что скучнее профессии придумать нельзя. А нет. Вместо того, чтобы мирно обедать в трактире, я плетусь за этим жутким типом, стараясь выведать, что это за птица. А впрочем, почему я страдаю один? Пусть и он мучается. «Эй, любезный!» – окликнул я Петера. Тот обернулся. Взгляд карих, почти черных глаз, не предвещал ничего хорошего. Но недаром я предпочел роль местного дурачка, который не понимает, что его не хотят видеть и все равно лезет с разговорами. Надо признать, она всегда помогала мне развязать язык самым молчаливым и заткнуть говорливых. «Иду из кардыма догнал я Петера, не переставая бубнить кука сил нет, тут, смотрю, вы. Не иначе, как сама богиня послала попутчика. Да и случай познакомиться с новым коллегой поближе. Не находите?» «Вы, друг Элены», — холодно резюмировал Мак. «Это что, единственное, что он запомнил?» «Коллега», — поправил я, — «и дальний родственник, очень дальний». «Даже так?» Мне показалось, или тяжелый взгляд потеплел. э да вы влюблены, батенька». «Так что же вы, девчонки, голову морочите?» «А почему вы к нам в середине года?» Признаюсь, с трудом удавалось шагать так же быстро, как он. «Так пришлось». «Вот тебе на. Пришлось, видите ли». «Ладно, подойдем с другой стороны». «А вы давно знакомы с Эленой?» «Чуть больше года». С куда большей готовностью ответил профессор. «Мы недавно стали соседями». «Мрак. Наверное, не ожидали встретить здесь прекрасную соседку». И я рассмеялся. Неприятно громко. Мне хотелось вывести его из себя. Стереть ледяную масочку с физиономией. Терпеть таких не могу. Строит из себя не весь что. А на деле и гроша не стоит. Пустую рюмку ему, а не мою сестру. И плевать, что Елена голову теряют от одного имени этого мерзавца. Я еще припомню то, что он устроил накануне. И узнаю, что за мутные дела он собирается проворачивать в моей академии. «Профессор Кроун! Профессор Кроун!» Я обернулся. К нам спешил ленор И как только успел догнать. петр смерил его безразличным взглядом. «Профессор!» — подбежал к нам запыхавшийся мальчишка. «На силу угнался. Хотел спросить по поводу факультатива по иллюзиям. А сам так и зыркал на лже Мерримана. ленор парень не промах, и сам актер хороший. «Ой, а кто это с вами?» — выглянул он из-за моего плеча. «Ваш новый профессор» мимон будет преподавать заклятие ответил я а понятно улыбнулся ленор значит будете нас учить а где вы раньше работали профессор в другой академии наверное мэримон чуть не позеленел уж такого вольного обращения он точно не ожидал но ленор делал вид что не замечает его презрительного взгляда проверял на прочность ведь вчера с двойняшками мэримон не церемонился сдержится ли теперь мы оба знали что мэримон как то связан с леннором Возможно, даже является соглядатаем его отца. Так сорвется ли он на того, за кем должен присматривать?» «Я не преподавал», — холодно ответил тот. «Сложно вам будет начинать в середине года», — продолжал Леннер заливаться соловьем. А я ощущал исходящую от него злость. И понимал, почему. Если бы меня сначала вышвырнули из дома, а затем прислали следить подобного типа, я был бы в ярости. «Справлюсь». петр все еще держал себя в руках. «Не уверен. У нас коллектив сложный. Хотя, думаю, вы и так знаете. А почему вдруг преподавать решили? Деньги понадобились». «Молодой человек, вы задаете слишком много вопросов». Петер все больше хмурился. Я предостерегающе взглянул на Ленора. Но тот подмигнул мне и продолжил засыпать Мэримена шквалом вопросов, предложений, замечаний. Тот закусил губу. Его лицо заметно глаза сузились Что-то подсказывало мне, что милейший профессор был близок к трансформации. Попытался вмешаться в поток болтовни Ленера, но зря. Парнишка не собирался останавливаться на достигнутом. Обычно спокойный и дружелюбный, сейчас он готов был испепелить все вокруг. Я читал это в его взгляде. Неестественные улыбки, напряженных движениях. Могла грянуть буря. Вот мы и пришли, неожиданно уткнулся в ворота академии сам не заметил, как преодолели долгий путь. Да, разочарованно подтвердил Ленар. Что ж, профессор Мэриман, до встречи на занятиях. И он демонстративно вошел в ворота первым. Меня это не задело. А вот Петр в который раз переменился в лице. Почему вы терпите его неуважение? Рявкнул он. Что вы, Ленар никогда не относился ко мне неуважительно, усмехнулся я. Он хороший парень, образцовый студент, а вы человек новый. Вот и вызвали у него любопытство. Но, видать, чем-то не понравились. Студенты — народ обидчивый. И, оставив Мерримена поднимать отвисшую челюсть, прошагал за Ленером. Что ж, теперь можно скинуть маски и отдохнуть. Я тоже злился. Этот тип раздражал неимоверно. Слишком много самомнения и бравады. Посмотрите, я жуткий монстр, бойтесь все. Нет уж. Я первый сюда приехал и никому уступать не собираюсь. Придется научить профессора хорошим манерам. Но стоило переступить порог общежития, как почувствовал себя отмщенным. Богиня наказала петра вместо меня, потому что по холлу уже сновала Элена. Сестрица вырядилась так, что у меня округлились глаза. Блузка с тугим корсетом подчеркивала формы, верхние пуговицы были фривольно расстегнуты. Пшеничные волосы рассыпались по плечам, придавая сестрице кокетливость. Длинная юбка колыхалась при каждом движении, позволяя разглядеть очертания стройных ножек. Мечта, а не девушка. Вот только я сразу понял одно — Элена вышла на охоту. «Привет», — решила она потренироваться на мне и захлопала пушистыми ресницами. «Не трать чары», — подмигнул в ответ, — «твой возлюбленный идет за мной, и он не в духе». «Будет в духе», — уверенно сказала сестра, оставила меня в покое и поспешила к двери. Стоило ей занять позицию, как в холл влетел мрачный Петр, или как там его зовут. Он хотел было ринуться к лестнице, но на его пути возникло прелестное видение по имени Элена. «Добрый день», — проворковала она, — «профессор, а я вас ждала». Петр покраснел и отшатнулся. «Бедолага, не завидую». Если Элена чего-то хотела, она всегда это получала. А теперь профессор заперт с ней в одной академии. Не сбежит. «Профессор Дагиор?» – пролепитал он. «Вы что, имя мое забыли?» – насупилась сестра, уперев кулачки в бока. «Что вы, Элена?» – отвел взгляд Петер. «Вы так ослепительны сегодня!» «А в другие дни, значит, серая мышь!» «И они это хотели сказать!» Но сказали, — сестрица состроила обиженную мордашку, — однако я прощу вас, если поужинаете со мной и моим любезным дальним родственником, профессором Кроуном, чтобы никто ничего дурного не подумал. Молодец, Лена! Беднягу Петера можно было списать со счетов. Он только обреченно кивнул, а я предвкушал продолжение игры.